Время свидания Небо приняло янтарный оттенок. Облака скручивались в жгуты бело-фиолетового цвета. Птицы и насекомые, уловив сигнал об опасности, инстинктивно спрятались. Блеснула молния, похожая на руку с длинными фосфорицирующими пальцами. Грянул гром, от которого завибрировал воздух. В желтую ракету ударил грозовой разряд, но поверхность лимфоцита-13 лишь окуталась электрическими дугами, а сам он без помех по идеальной прямой по-прежнему рвался ввысь. Космический корабль поднялся еще выше, на высоте 10 тысяч метров, пронзил тропосферу, затем миновал еще несколько слоев, все более и более разреженных, вышел в стратосферу и оставил позади защитную озоновую накидку планеты. Внизу мутоновый ковер антрацитовых облаков озарялся новыми вспышками, придававшими облакам вид какого-то адского варева. Придавленный свинцовой массой грозовых туч гидроплан отнюдь не обладал такой же защитой, как ракета. Крестообразная форма делала его намного более уязвимым капризом этой отвратительной, враждебной стихии. В альбатрос ударил плотный столб огня, и один из его двигателей загорелся. Из труб системы подачи топлива полилось горючее, превратив самолет в раненую птицу, теряющую золотистую кровь. В грузовом отсеке дрожали от ударов пассажиры, набившиеся в несколько слоев будто сардины в банке и пытающиеся сохранить хладнокровие. — Мы теряем горючее, — заявил Мартен Женико. Долго нам не продержаться. — Курс на восток, — предложила Наталья Овец. — Попытаемся долететь до Европы. В этот момент небо озарилось еще одной вспышкой. Затем последовал грохот грома. На этот раз загорелся двигатель правого крыла, за которым тут же потянулся столб черного дыма. Мартен Женико сжал в руках штурвал и заложил вираж, чтобы направить гидроплан по берегу Европы. В нос Альбатросу, будто не давая ему лететь вперед, неистово дул встречный ветер. Вокруг его длинных, стальных крыльев Мрачными кружевами, распадающимися на отдельные волокна, извивались облака. Девятнадцать исправных моторов оставляли за собой длинные шлейфы, наполненные завихрениями, которые порой перемешивались с дымом, вырывавшимся из поврежденных крыльев. Вновь грянул гром. Отблески смешались с дымом образовав фантастическую фреску. В противостоянии вспышек и туч, металла и огня, пара и света. Мартен Женико суеверно прикрыл грудь, на которой красовались законы Мерфи. Момент был явно неблагоприятный для того, чтобы предаваться мрачным мыслям.